184. Хрустальная ночь. 9-10 ноября 1938 года. За первые пять лет пребывания Гитлера у власти, нацисты сделали весьма много чтобы превратить жизнь евреев в сущий ад. Они лишили их гражданства, изгнали учеников евреев из немецких школ, бойкотировали еврейские магазины, запретили евреям заниматься многими профессиями, при случае отдельных евреев отправляли в концентрационные лагеря. Однако лагерей смерти нацисты еще не создали. Характерно, что узников концентрационных лагерей иногда освобождали, оттуда еще возвращались домой. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года нацисты устроили самый крупный в мировой истории погром. Официальным основанием для него было убийство в Париже одного из низших нацистских дипломатов, совершенное 17-летним евреем Гершелем Гриндпанном, уроженцем Польши. Его родители за несколько недель до этого были депортированы из Германии обратно в Польшу. Поляки, однако, отказались принять все 17 родившихся в Польше евреев, депортированных нацистами из евреев. Эти несчастные еврейские беженцы, не имевшие ни гроша в кармане, скопились на нейтральной полосе, отделявшей Германию от Польши. знак протеста Гриндпан застрелил нацистского дипломата, и нацисты решили наказать за поступок Гриндпана всех евреев в Германии. Последовавший погром стал известен как «Кристалнахт» – «Хрустальная ночь» или «Ночь разбитого стекла». В ту ночь были выбиты стекла почти всех синагог Германии, в большинстве принадлежавших евреям магазины. Впрочем, разбиты были не только стекла, но и жизнь почти всех немецких евреев. В «Хрустальную ночь» было убито 91 еврей. 30 тысяч были схвачены отправлены в концлагеря, где многие из них позднее погибли. Правительства многих стран осудили учененный погром, Американские евреи ответили на него созданием объединенного еврейского призыва, быстро ставшего крупнейшей в еврейской истории организации по сбору денежных средств. Нацисты смеялись над протестами. Они заявили, что акция, проведенная в честь дня рождения Мартина Лютера, религиозного реформатора 16 века, и антисемита, которым Гитлер безумно восхищался. Нацисты также объявили о наложении на евреев штрафов в размере 1 миллиарда марок. По сути, их заставили расплачиваться за ущерб, который нанесли их синагогам и имуществу погромщики. Теперь немецкие евреи поняли, что их положение безнадежно. Значительное число евреев покинуло Германию в первые 5 лет нацистского правления. Но половина еврейской общины, 600 тысяч человек, остались, надеясь на смягчение антисемитизма. После «Хрустальной ночи» они тоже осознали, что иллюзиями в период между этим погромами и началом Второй мировой войны, которая вспыхнула менее чем через 10 месяцев, практически каждый оставшийся в Германии еврей пытался эмигрировать. Однако немногие страны изъявили желание принять их. Англичане выпустили белую книгу по Палестине, показав, что эта страна не будет местом для евреев, спасшихся от Гитлера. Лишь немногим из евреев, пытавшихся эмигрировать в Соединенные Штаты, большим повезло. Большинство из них не приняли. В Канаде одного высокопоставленного правительственного чиновника спросили, сколько евреев сможет принять его страна. «Ни одного, и даже это было бы слишком много», — ответил он. Не случайно, что за «Хрустальной ночью» последовало создание объединенного еврейского призыва, впоследствии главной финансовой опоры Израиля. «Хрустальная ночь» сильнее любого другого события того времени, содействовала обращению значительного числа евреев к сионизму. Они поняли, что цена, которую приходится платить за то, что у них нет своего государства, стала слишком высокой.